Глава двадцать седьмая. На следующий день я встала рано и с удивлением увидела, что мама уже полностью одета и сидит в гостиной. «Доброе утро. Я думала, ты поспишь подольше». «Старая привычки, ответила мама, — «хочу помочь тебе открыть кафе». «Это ни к чему», — возразила я. «Лучше бы посидела дома и отдохнула. Но если тебе действительно хочется...» Я подумала, что немного будничной жизни ей не помешает. «Заняться делом, поболтать с посетителями, возможно, это пойдет маме на пользу». «Я поеду с тобой», — решительно сказала мама. «Незачем мне торчать здесь одной». К завтраку в кафе собралось немало посетителей. Я с удовольствием смотрела, как они общаются с мамой. Все спрашивали об отце, выражали сочувствие, предлагали помощь. Меня радовали их слова, и я надеялась, что они подействуют на нее благотворно. Действительно, мама стала улыбаться, а в ее глазах зажегся знакомый огонек, которого я не видела с тех пор, как вернулась в Россуэй. Звоночек над дверью возвещал о появлении все новых клиентов. Каждый раз я поднимала взгляд, думая, что это могут быть Джо и Кэри. Не знаю, что бы я стала тогда делать. Странно, но с каждой минутой во мне росла какая-то тревога. «Конечно, рано или поздно они должны были появиться. Это произошло в половине восьмого». «Доброе утро, миссис Хёрли», — поздоровался Джо. «Какой приятный сюрприз. Сегодня вы готовите завтрак?» хм, «Очень рад вас видеть, мисс Хёрли», — сказал Кэрри. «Как Джим?» «Врачи собираются вывести его из комы», — ответила мама и повернулась к Джо. «А ты что, скучал по моей стрепне?» «Ну еще бы», — кивнул Джо. Он оперся локтями на стойку. «Мама сделала то же самое». «Нет, я отдаю должное кулинарным талантам Эрин, но все-таки с вашими им не сравнится». Он шутливо прикрыл ладонью рот и прошептал. «Только не говорите об этом Эрин, у нее слишком чувствительная душа». Джо подмигнул, мама ответила смешком, а я выдавила из себя улыбку. Кэрри смотрел на меня с непроницаемым лицом. Сердце у меня сжалось, но я с невозмутимым видом повернулась к Джо. «Ах, вот как!» «Я для тебя уже недостаточно хороша». Я попыталась произнести эти слова легким и шутливым тоном, но получилось неубедительно. «Признай, что когда твоя мама на посту, она королева завтраков», — заявил Джо и выпрямил спину. «И я советую хорошенько подумать тому, кто попытается свергнуть ее с трона». Мама рассмеялась, и это заставило меня улыбнуться. Я была рада видеть ее счастливой хотя бы на минуту, «Садитесь, парни», — распорядилась она. «Я приготовлю завтрак, а Эрин подаст кофе». Через несколько минут я принесла поднос с кофе, рассудив, что, как бы меня ни ненавидел Кэрри, ничего другого мне не остается. «Как дети и Бэкс?» — спросила я, поставив напитки на стол и подчеркнуто избегая смотреть на Кэрри. «Все хорошо», — ответил Джо. Когда он заговорил о семье, его лицо просветлело. «Бриз оправдывает свое имя». Бекс говорит, что она легкая, как ветерок. С ней так просто управляться, словно она уже сто лет с нами». «Бэкс, прекрасная мать», — вставил Керри. «У нее просто талант. Тебе повезло, братишка». «Я очень рада. Передай, Бэкс, что я о ней спрашивала», — попросила я. «Ты сама ей можешь передать», — возразил Джо, насыпая в чашку сахар. «Она хочет у вас сегодня пообедать. Мы придем к вам вместе». «Я вернусь из больницы не раньше двух», — ответила я. «Но если мы с ней не увидимся, я потом к ней загляну». «Как раз то, чего мне сейчас не хватает — дружеское лицо». Я помедлила у столика. Мне хотелось спросить Кэрри, можем ли мы с ним поговорить. Мы с ним еще многое не договорили, и оба это понимали. Иначе он не стал бы торчать у меня под окном и смотреть наверх, хотя по его сегодняшнему виду этого не скажешь». Я была уязвлена, подавлена и сбита с толку. Больше того, мне казалось, что меня контролируют. Я прекрасно знала это чувство, и мне оно не нравилось. Слишком часто я терпела его со стороны Эда. Я уже хотела спросить Кэри, когда мы поговорим, но он, словно почувствовав мое намерение, повернулся к Джо. «Какие планы на сегодня? Будем собирать Дукати?» «Вчера я заметил, что надо еще немного поработать с выхлопом». Момент был упущен... Разговор двух коллег о работе не предусматривал моего участия. К счастью, у меня подозвал другой клиент, и я оставила обоих райтов. Минут через двадцать Кэрри и Джо закончили завтрак. Кэрри подошел к стойке. Он протянул мне банкноту в пять евро и немного мелочи. «Поговорим потом», — сказал он. «Я взяла деньги. Сегодня я буду у отца в больнице. Не знаю, когда вернусь. Ты знаешь, где меня найти». Он сказал это без улыбки, и по его голосу нельзя было догадаться, о чем он думает. «Больничная палата уже не выглядела такой ужасной, как в тот день, когда я вошла в нее первый раз. Тогда меня здесь все угнетало. Мне было тяжело смотреть на отца и понимать, что я ничего к нему не чувствую. Я думала только о матери и о том, что все это значит для нее. Теперь эта тяжесть исчезла». Отец лежал, закрыв глаза, и равномерно дышал уже без всяких трубок. «Он полностью перешел на самостоятельное дыхание», — сообщил врач, изучив показания приборов. «Томография показала, что отек мозга спал, так что мы можем безопасно вывести его из комы». «И как вы это сделаете?» — спросила я. «Мы дадим ему антидот против анестезирующего средства, которое погрузило его в сон», — ответил врач. «Я введу его с помощью капельницы». Сейчас наблюдаются небольшие движения в конечностях. Это хороший сигнал, означающий, что он готов проснуться. Но никаких быстрых изменений ждать не стоит. Пройдет не меньше шести часов, прежде чем пациент начнет реагировать на терапию. С тех пор, как я приехала в больницу, и медсестра рассказала нам последние новости, мама не произнесла ни слова. — Спасибо, доктор, — поблагодарила я вместо мамы. «Я вернусь минут через десять, когда мы приготовим лекарство, сообщил доктор и вышел из палаты. Я повернулась к маме. «Ты в порядке?» Она закрыла глаза и кивнула. «Да, прости». «Честно говоря, я немного нервничаю. Все будет хорошо», — заверила я, усаживая ее на стул. «Доктора знают, что делать. Они не стали бы будить папу, если бы не были уверены, что так надо». «Я знаю». «Давай смотреть на это позитивно», — предложила я, чувствуя одновременно жалость и тревогу. «Уверена, папе это поможет. Все будет замечательно». Мама посмотрела на меня. «Ты так думаешь?» — спросила она. «Все будет нормально?» «Конечно». Я пододвинула второй стул и села рядом. «Знаю, в последнее время мы с папой не ладили, и на это были веские причины, но все меняется». Я положила ладонь на папину руку и крепко ее сжала. «Иногда плохое ведет к хорошему». «А иногда и хорошее к плохому», — пробормотала мама. Я удивленно взглянула на нее. «Что ты имеешь в виду?» «У материнской любви нет границ», — вздохнув, промолвила мама. Она повернула голову и посмотрела в окно. «Все, что я когда-то делала, имела разные причины, но смысл у всего этого был один. Я люблю тебя и больше всего на свете. Ты ведь это знаешь, правда?» «Да, конечно», — кивнула я. Я не понимала, зачем она мне это говорит, но чувствовала, что ей было важно высказать эти слова и убедиться, что я их поняла. Во мне шевельнулось беспокойство. «Мама, что-то случилось?» Она закрыла глаза и вяло улыбнулась. «Ничего такого, что должно тебя волновать?» «Мама откинула волосы с моих глаз. Это мое дело». Я хотела возразить, но в это время в палату вернулись доктор и медсестра. Мы заговорили с врачом, но я едва могла сосредоточиться на том, что он говорил. В ушах у меня стояли мамины слова, а иногда и хорошие к плохому. И чем больше я о них думала, тем меньше они мне нравились».